и дважды повторял те фразы, которые, по его мнению, свидетельствовали о глубокомыслии и тонкости молодого автора. Особенно понравилась всем передовая статья о внимании к человеку. Никодим Сергеевич сказал, что она исполнена воинствующего гуманизма и высокой поэзии любви к людям. Статья была перепечатана на пишущей машинке и помещена в очередном номере стен газеты «Заточный учет». Внизу, в отличие от газетного первоисточника, были поставлены имя и фамилия автора. Вообще всех четверых сотрудников угнетало то обстоятельство, что передовые статьи в газетах не подписываются. «Это несправедливо», — заявил Никодим Сергеевич. «Вдохновение не может выступать анонимно». И в самом деле никто в городе не знал, что газета чуть ли не каждый день открывается статьями «Валерия» и их «Валерия». Все четверо хотели даже написать по этому поводу протест в вышестоящей инстанции. Написать протесты было слишком уж непривычно для этих милых, добрых людей, и они передумали. Валерий с детства любил всех четверых. Он знал, что они ревниво и пристально следят за каждым его шагом. Они преувеличивали значение его поступков, хороших и плохих. Но что поделаешь? Так всегда поступают любящие сердца. Эти люди, с которыми неимоверно жестоко обошлась война, вложили в своего общего сына очень много надежд. Казалось, они ждали, что Валерий, его будущее, его успехи, хоть в малой доли возместят их потери, вернут им радость и смысл бытия. И Валерию хотелось, чтобы эти люди могли им гордиться. Когда еще, будучи школьником, Валерий получал пятерку — или очередной раз избирался редактором стен газеты, он чался в одноэтажный особняк, где помещалось мамино учреждение, сообщить, скорее сообщить. К сожалению, никто из четырех никогда не обнаруживал при Валерии своей радости. Никодим Сергеевич говорил обычно, что отметка отметки рознь, что дело вообще не в отметках, а в знаниях. Валерий охотно и весело соглашался с этим, потому что чувствовал: нет, дело и в отметках тоже. И, конечно же, как только он закроет за собой дверь, Никодим Сергеевич похвалит его вдогонку, и всем им будет легче и радостнее работать в этот день. Сейчас Валерий чувствовал, что все четверо с нетерпением ждут его настоящего бенефиса в газете. Такого выступления, которое они могли бы гордо прославлять среди своих родных и соседей, это наш общий сын написал, наш Валерий. Они очень ждали» а он писал эти скучные передовые статьи, да еще и без подписи. Валерий искал удобного случая, чтобы по-настоящему проявить себя на газетной полосе. Но случай отыскал его сам. Однажды утром, когда Валерий отдыхал после ночного дежурства в типографии, его срочно вызвали к Гуськову. «Ни сна, ни отдыха измученной душе», фальшиво на какой-то свой собственный мотив пропел Гуськов, плотно закрывая за Валерием дверь. — Так вот, хочу сделать из тебя настоящего мастера пуха и пера, в том смысле, что своим пером ты будешь выпускать пух и, между прочим, дух из наших местных родиков. — Из кого? — не понял Валерий. — Ну, из родиков. — Сразу видно, что ты у нас в редакции новичок. — Родиками? — я называю людей, у которых наличествуют, увы, родимые пятна прошлого. Понял? Так вот. Хочу дать тебе ответственное задание. Дело в том, что во вчерашней редакционной почте тихонько лежала мина замедленного действия в обыкновенном голубом конверте с маркой Штемпелем. Эта мина должна при твоей помощи разорваться и нанести большой урон лагерю, с которым мы, журналисты, призваны бороться. Гуськов вынул из верхнего ящика стола голубую бумажную мину, погрузил в нее два пальца и достал небольшой белый лист с ровными аккуратными тропинками строк. — Вот послушай, что пишет нам одна студентка. Сусанна Д. Как ты назовешь ее в своем будущем фильетоне? — Дорогая редакция, я долго думала перед тем, как взяться за ручку с пером. И все-таки через несколько минут я опущу в почтовый ящик этот голубой конверт, который поведает вам об одной черной истории».